Как ищут место и под советским солнцем. На входных дверях большого учреждения доска. Срочно требуются. И внизу перечень двух десятков специальностей. В отделе кадров строгая женщина с высокой взбитой прической возвращала Васе Иванову его документы. С судимостью не берем, «Тем более на снабжение. У нас предприятие режимное». «Было режимное», – мягко поправил ее Вася. «Теперь вы, слава богу, кастрюли штампуете». «А вы уверены, что только кастрюли?» – усмехнулась женщина. «Следующий автослесарь». Арон положил на стол свои документы. «Вот это другое дело. Автослесари нам как воздух». Женщина раскрыла паспорт Арона, прочитала фамилию, имя, отчество и тут же протянула обратно. «Я и забыл, Арон Моисеевич, автослесарей-то мы всех уже набрали. Следующий». В другом отделе кадров молодой человек в желтом галстуке на красной ковбойке говорил Васе Иванову. «Эх, Василий Петрович, да была б моя воля, нам снабженцы с таким опытом во как нужны, но без судимости». «Извини, Иванов, извини!» И молодой человек повернулся к Арону. «У тебя что?» «Автослесарь я!» «Автослесарь? Давай паспорт!» Внимательно изучил паспорт Арона, покачал головой, бросил паспорт на стол и огорченно сказал «Слушай, Рабинович, ты смеешься надо мной? Я тебя сегодня возьму, а ты завтра уедешь в Израиль!» «Ты не собираюсь я никуда уезжать!» рявкнул Арон. Все так говорят. А потом «Привет из тель -Авива. Ты в Средиземном море купаешься, а я со строгачом снова ищу автослесаря». «Что же ты меня из страны выпихиваешь, сука?» – заревел Арон и потянулся было к молодому человеку. Но Вася Иванов словно фэкстерьер повис на Ароне, приговаривая. «Арончик, умоляю, вспомни зону, Арон!» В третьем отделе кадров вопил уже Вася Иванов. «Но я же отсидел свое, я же все искупил!» Шестидесятилетний отставник очень спокойно отечески говорил «Знаю, знаю, сам двадцать лет в лагерях отработал, знак почетного чекиста имею». «Сколько вашего брата через мои руки прошло, и вижу я, что ты хороший человек, у меня глаз наметан, а инструкция, рассудимость не положена». Он повернулся к корону. «Тебе что?» «Автослесарь я, вот документы». «А зачем мне твои документы? Я и так вижу, кто ты». «Мне лично хоть негр, хоть китаец, все едино, я интернационалист старой закалки, а наш генеральный директор этого не любит». «Чего этого?» – заорал Василий и бросился на отставника. Но тут Арон сгреб Васю в охапку и вынес из кабинета. «Тебе еще один срок нужен, засранец».